Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu Je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors. sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur, et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de verts et de bruyères en fleurs.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 Не слышно мне ни звука и некому помочь. Мой путь — сплошная мука, согбенный, скрестив руки бреду в край неизвестный, И день мне стал, как ночь. Меж звездными мирами читаю твое имя, И парус не белеет над бездной грозовой, Не встречусь я губами с ресницами твоими, А положу фиалки на камень гробовой. Я был один у волн, ночь звезд была полна, И не мешал ни челн, ни парус, ни луна, Моим очам скользить за гранью яви. Лесистых гор таинственный ажур, Как дивный хор божественных натур, Огонь небес и море вопрошали. И звезд золотых бескрайний легион То нежно-тих, то словно погружен В гармонию стихий в едином сплаве. Волн беспокойных непрерывный бег — Ласкал привольно неприступный брег, Всевышнего единым хором славя. Куда улетают младенчества души? Неправда, что в каждом ребенок живет. С годами едва ли мы становимся лучше, скорее становимся.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 Что сделалось с ними, никак не пойму. Лишь Господу детство понятны границы, Куда без возврата упрямо летят Душ наших детей, перелетные птицы, Те, что никогда не вернутся назад. Малыш, коль стал б я королем, То отдал королевство, карету, скипетр, народ И царский свой наряд, корону я б свою отдал И царское наследство, чтоб только тихо наблюдать, Как длится твое детство и за один твой взгляд. А если б стал бы богом я,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 Нет разрушительнее силы, чем ярость праведной войны. Дворцы и хижины в могилы мечом ее превращены, и в вихри бешеного лая тупым насилием напоказ халиф прилежно исполняет Аллаха праведный наказ».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 И озорной апрель упрямо попадает Стрелою прямо в цель. Есть женщины на свете, Что украшают свет. Им даже звезды светят за поцелуй в ответ. И на волне, и тверди и в выси голубой Не сыщется, поверьте, другой красы такой. Не больше и не меньше. Вдруг понимаешь ты, Коль Бог не создал б женщин, Не создал бы цветы. Не меньше и не больше. И яхонт, и алмаз, Лишь камушки в пригоршни Без этих нежных глаз. А как они в беседках Среди уснувших роз Волнуют нас нередко Молчанием всерьез. Любой такой бы девы Я б стал послушный раб, Жемчужина без Евы, Моллюска скучный скарб. И все преображая, Сыскав меня во тьме, Любовь, сбежав из рая, Путь освещает мне Ещё пусты страницы книг, Еще молчат слова писания, Еще не смолк предсмертный крик, Еще свежи Его страдания. Еще живем в тени голгов Еще не внемлем сути вещей Еще чужда нам его кровь Пролитая с горы зловещей На стыке эр, на стыке стран Писали то, что мы обрящим Матвей, Лука, Марк, Иоанн Весть о кресте душедробящем Вы ангел, лев, телец, орел Вас четверо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 Baler Ibran l'Albatros. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent un dolent compagnon de voyage le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, Laissent piteusement Leurs grandes ailes blanches Comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur est ailé, Comme il est gauche et veule. Lui n'a guère si beau Qu'il est comique et laid. L'un agace son bec Avec un brûle-gueule. L'autre mime en boitant L'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Albatros. Огромных птиц морских беспечных альбатросов Когда себя развлечь желают экипажи, попавшихся в и скучающих матросов, На палубу швыряют, вываливая в сажи. И вот царей Лазурей, парящих с кораблями, предчувствующих бури погибельные волны, Несчастных и хромых с бессильными крылами Хмельные моряки высмеивают злобно. Скорейший из гонцов теперь едва ступает, краса воздушных сфер взлететь, увы, не может, и кто-то ему в клюв табачный дым пускает, над ним матросы ржут, передразнив, похоже. Поэт, ты, Альбатрос, ты также без усилия паришь в туманах грез и в сферах рифм истров. и стров, И так же, как ему, Тебе мешают крылья ходить в толпе зевак посмешищем глупцов. Враг, моя юность не иначе мрачным штормом оказалась с редким солнцем сиянием, гром с дождем в саду изнеможденном, не оставил фруктов киноварий.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 Боль, о, боль, как время жизнь точит, тайный враг, что в сердце гложет раны, Кровь он пьет, а сердце кровоточит, кровопийца шкрепнет непрестанно. Осенняя песня. Скоро мы окунемся. холодную тьму, и забудется яркость короткого лета, и в домах, словно в склепах на спадному, замурует зима и тоска без просвета, и наполнится снова мое существо неприязнью сверлящей и спитой до донца, и застынет усталое сердце мое.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 Как неважный игрок. И теперь на колени твои головою Я ложусь, чтобы лето последний глоток Все же остался живым Непременно со мною. Полет Над гладью вот, над шепотом долин,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 взаимосвязь природа храм где посреди колон услышать можно символов шептания она не поддается осознанию в нем каждый звук неведом знаком, их отголосок эхо как река Несет в потоке странного единства И тьму, и свет, противоречий истин, И звуков аромат издалека. Есть в нем и свежесть детского дыхания, И мягкий шепот зелени лугов, Но и торжественные звуки увядания, И дыма ладана, дурманящий покров,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 Прекрасная беглянка, чей взгляд меня заставил возродиться, Как луч алмаза чудную огранку. Уже ли этот миг не повторится на вечности внезапном полустанке? Как я успел за этот миг влюбиться? Той, что слишком весела. Ты самоочарование, восхитительный пейзаж, и смешков твоих кураж, словно ветерка дыхание, И буквально каждый встречный, как пройдешь по переулку, Разглядит твою фигурку и поймает взгляд беспечный. Платье ца шального цвета носишь ты на радость всем,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 Тоска, раздражая весь унылый город, Кладбищ и кварталов постояльцев, Наползает, льется темный холод, Как кручина вечного страдальца. Моя кошка, вновь наделав на пол, лапой трет, трясясь облезлым телом. В сточных трубах вслух, ругаясь матом, Призрак воет старого поэта. Плачет в печке дымное бревно, И часы ему фальцетом вторят. Это жизнь, полное дерьмо. С этим вряд ли кто-нибудь поспорит, Но другой нам, видно, не дано.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 Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, foulés l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Par heureux comme avec une femme. Синим вечером летним уйду я в поля, побреду босиком по прохладной траве. Теплый ветер тихонько догонит меня, пробежав по вихрастой моей голове. Нет ни мыслей ни слов. Оттого и молчу.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 Им лишь бы применить фаллический свой юмор, Как мне без сердца жить? Никто и не подумал: Его не исцелить всех вер абракадаброй, волнами не обмыть, как мертвеца кадавра, Ничем не отбелить, как не отбелишь мавра, От смеха не укрыть друзей любимых свар, Да.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 Наш вагончик розовый помчится С синими подушками сквозь снежность. В каждом мягком уголке гнездится Наш с тобой уют и наша нежность. Ты глаза тихонечко прикроешь, Чтобы тьмы за окнами не видеть, чтобы никто из тамошних чудовищ Испугать не мог нас и обидеть. И тогда почувствуешь тихонько нежной кожи шейки щекотание. Кто это там пробегает бойко? Паучок там или же касанье нежное мое щекочет? Ой как! Отгадай, попробуй. Я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 Шум городской со всех сторон. Ну, а в ветвей изящной рамки Зияет чудо-полотно. Булавкой звездочки в огранке, Что к небесам прикреплено. Ах, это ночь в семнадцать лет Шампанского хмельней. И очень хочется пьянеть, Мечтая все о ней.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 Плески, пляски бешеных морей, Я притих, как детство отупенья, я сбежал. Что делать мне теперь? Памяти гонять немые тени. Бури снятся мне даже во снах, От закатов и до пробуждений. Легче пробки танцем на волнах Сам я вызываю восхищение.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 И стада решительной ставриды Провожал за горизонта двери. Видел я брожение болота В зарослях Саргассового моря И останки чуда-кошалота, Что на дне упрямо с спорят. Видел льдин серебряное солнце,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 Словно женщины цветов бутоны На колени предо мной вставали. Я не мог сон отличать от яви. Ссоры птиц, подравшихся на мне, Кораблей бездомные коряги, Словно ссор, ютящихся на дне. Я корабль, бежавший на свободу Или лодка, брошенная в штиль.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 Больше не могу в истоме волн Выдержать мучительного бега. Я всего лишь старый пьяный чёлн, Брошенный в каких-то сонных реках. Первый вечер. Она была полуногой. Нескромно прильнув к окошку,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 В моих единственных штанах зияла дырка, Меня перчаточную куклой звали с ней, Но были рифмы, и от холода побудка С большой медведицей знакомила скорей. Я слушал звезды, сидя у дороги, В те ранней осени святые вечера, И словно с каплями росы спускались боги.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 Читал Михаил Кульченко